Глава 6 Возвращение к морю. Переправа через реку Белембея. Встреча с Мерзляковым. Доставка продовольствия китайцами. хвост. Тигр, убитый Дарсу. На следующий день мы проснулись поздно. Сквозь порывы в облаках виднелось солнце. Оно пряталось в тучах, точно не желало смотреть на землю, и видеть то, что натворила вчерашняя буря. Всюду мутная вода шумящими каскадами сбегала с гор, листва на деревьях и трава на земле еще не успели обсохнуть и блестели, как лакированные. В каплях воды отражалось солнце и переливалась всеми цветами радуги. Природа снова возвращалась к жизни. Тучи ушли к востоку. Теперь буря свирепствовала где-нибудь у берегов Японии или южной оконечности острова Сахалина. Весь этот день мы простояли на месте, сушили имущество и отдыхали. Человек скоро забывает невзгоды. Стрелки стали смеяться и подтрунивать друг над другом. Вечерняя заря была багрово-красная, и сумерки длинные. В этот день мы улеглись спать рано. Нужно было отоспаться и за прошедшее, и на будущее. Следующий день был 15 августа. Все поднялись рано, с зарей. На восточном горизонте темной полосой все еще лежали тучи. По моим расчетам, Мерзляков с другой частью отряда не мог уйти далеко. Наводнение должно было задержать его где-нибудь около реки Белембея. Для того, чтобы соединиться с ним, «Следовало переправиться на правый берег реки. Сделать это надо было как можно скорее, потому что ниже в реке воды будет больше и переправа труднее. Для исполнения этого плана мы пошли сначала вниз по краю долины, но вскоре должны были остановиться. Река подмывала скалы. Вода нанесла сюда много бурелома и сложила его в большую плотину. По ту сторону... Виднелся небольшой холмик, не покрытый водой. Надо было обследовать это место. Первым перешел Джан Бао. По пояс в воде, с палкой в руках, он бродил около противоположного берега и ощупывал дно. Исследования показали, что река здесь разбивается на два рукава, находящиеся один от другого в расстоянии 30 метров. Второй рукав был шире и глубже первого, и не был занесен плавником. Шестом достать дна нельзя было, потому что течение относило его в сторону. Дорсу и Джанбао принялись рубить большой тополь. Скоро на помощь им пришли стрелки с поперечной пилою. Стоя больше, чем по колено в воде, они работали очень усердно. Минут через пятнадцать дерево затрещало и с грохотом упало в воду. Комель тополя сначала было подался вниз по течению, но вскоре за что-то зацепился и дерево осталось на месте. Поэтому мосту мы перешли через вторую протоку. Оставалось пройти затопленным лесом еще метров 50. Убедившись, что больше проток нет, мы вернулись назад. Люди перейдут, имущество и седло тоже можно перенести, но как быть с мулами? Если их пустить вплавь, то силой течения их снесет под бурелом раньше, чем они достигнут противоположного берега. Тогда решено было переправить их на веревки. Выбрав самый крепкий недоуздок, мы привязали к нему веревку и перетащили конец ее через завалы. Когда все было готово, первого мула осторожно спустили в реку. В мутной воде он оступился и окунулся с головой. Сильное течение тотчас подхватило его и понесло к завалу. Вода пошла через голову мула. Бедное животное оскалило зубы и начало задыхаться. В этот момент его подтащили к берегу. Первый опыт был не совсем удачен. Тогда мы выбрали другое место, где спуск в реку был пологий. Тут дело пошло успешнее. Немало трудностей доставил нам переход по затопленному лесу. В наносной илистой почве мулы вязли, падали и выбивались из сил. Только к сумеркам нам удалось подойти к горам с правой стороны долины. Мулы страшно измучились, но еще больше устали люди. К усталости присоединился озноб, и мы долго не могли согреться. Но самое главное было сделано. Мы переправились через реку. Недолго нас баловала хорошая погода. Вечером 16 августа опять появился туман и опять начало моросить. Эта изморозь продолжалась всю ночь и весь следующий день. Мы опять шли целый день чуть ли не по колено в воде. Наконец начало темнеть, и я уже терял надежду дойти сегодня до устья реки Белембея, как вдруг мы услышали шум морского прибоя. Оказалось, что в тумане мы внезапно подошли к морю и заметили это только тогда, когда у ног увидели морскую траву и белую пену прибоя. Я хотел было идти налево, но Дерсу советовал повернуть направо. Свои соображения он основал на том, что видел на песке человеческий след. Он шел от реки Шакира к реке Белимбея и обратно. Поэтому Гольд и заключил, что бивак Мерзлякова был в правой стороне. Я сделал два выстрела в воздух, и тотчас же со стороны реки Шакира последовал ответ. Через несколько минут мы были у своих. Начались обоюдные расспросы с кем что случилось и кто что видел. Вечером мы долго сидели у костра и делились впечатлениями. Ночью было холодно. Стрелки часто вставали и грелись у огня. На рассвете термометр показывал плюс 7 градусов. Когда солнышко пригрело землю, все снова уснули и проспали до 9 часов утра. Переправляться через реку Белембея, пока не спадет вода, нечего было и думать. Нет худа без добра. Мы все нуждались в отдыхе. Мулы имели измученный вид. Надо было починить одежду и обувь, Справить седла, почистить ружья. Кроме того, у нас начали иссякать запасы продовольствия. Я решил заняться охотой и послал двух стрелков к китайцам на реку Адимил за покупками. За последние пять дней я запустил свою работу, и нужно было заполнить пробелы. Стрелки Сабитов и Аринин стали собираться в дорогу, а я отправился на реку Белембея чтобы посмотреть, насколько спала вода за ночь. Не успел я отойти из ста шагов, как меня окликнули. Я возвратился назад и увидел подходящих к биваку двух китайцев с вьючными конями. Это были рабочие из фанзы Дунтавайза, куда я хотел посылать за продовольствием. Китайцы сказали, что хозяева их, зная, что перейти через Белембея нам не удастся, решили послать четыре кулька-чумизы, 10 кг свиного сала, 16 кг рису, 4 кг бобового масла, 4 кг сахара и плитку кирпичного чая. При этом они заявили, что им воспрещено брать с нас деньги. Я был тронут таким вниманием китайцев и предложил им подарки, но они отказались их принять. Китайцы остались у нас ночевать. От них я узнал, что большое наводнение – было на реке Иоцзехе, где утонули несколько человек. На реке сан Санхобе снесло водой несколько фанс. С людьми несчастья не было, но зато там погибло много лошадей и рогатого скота. На другой день китайцы, уходя, сказали, что если у нас опять не хватит продовольствия, то чтобы присылали к ним без стеснения. Отпустив их, Мы с Мерзляковым пошли к устью реки Белимбея. Море имело необыкновенный вид. На расстоянии двух или трех километров от берега оно было грязно-желтого цвета, и по всему этому пространству плавало множество буреломного леса. Издали этот плавник казался лодками, парусами, шаландами и так далее. Некоторые деревья были еще зеленой листвою. Как только переменился ветер, Плавник погнало обратно к берегу. Море стало выбрасывать назад все лишнее, все мертвое и все, что чуждо было его свободной и живой стихии. Вечером Дерсу угостил меня оленьим хвостом. Он насадил его на палочку и стал жарить на углях, не снимая кожи. Оленьи хвост представляет собой небольшой мешок, внутри которого проходит тонкий стержень. Все остальное пространство наполнено буровато-белой массой, по вкусу напоминающей не то мозги, не то печенку. Китайцы ценят хвост как гастрономическое лакомство. Целые дни я проводил в палатке, вычерчивал маршруты, делал записи в дневниках и писал письма. В перерывах между этими занятиями я гулял на берегу моря и наблюдал птиц. Вечером мы с Дарсу долго разговаривали об охоте, о зверях, о лесных пожарах и так далее. У него были интересные и тонкие наблюдения. Так, по его словам, лет 20 тому назад, две зимы подряд тигры двигались от запада к востоку. Заметил это не он один, а также и другие охотники. Все тигровые следы шли в этом направлении. По его мнению... Это был массовый переход тигров из Сунгарийского края в Сихатэ-Олень. Затем он припомнил, что в 1886 году был общий падеж зверя. Летом гибли пятнистые олени, потом стали падать изюбры, а зимой кабаны. Раньше я несколько раз пытался расспрашивать Дарсу, при каких обстоятельствах он убил тигра, но Гольд упорно отмалчивался или старался перевести разговор на другую тему, но сегодня мне удалось выпытать от него, как это случилось. Дело было на реке Фудзине в мае месяце. Дерсу шел по долине среди дубового редколесья. При нем была маленькая собачка. Сначала она весело бежала вперед, но потом стала выказывать признаки беспокойства. Не видя ничего подозрительного, Дерсу решил, что собака боится медвежьего следа, и без опаски пошел дальше. Но собака не унималась и жалась к нему так, что положительно мешало идти. Оказалось, что поблизости был тигр. Увидев человека, он спрятался за дерево. По совершенной случайности вышло так, что Дерсу направился именно к тому же дереву. Чем ближе подходил человек, тем больше прятался тигр. Он совсем сжался в комок. Не замечая опасности, Дарсу толкнул собаку ногой, но в это время выскочил тигр. Сделав большой прыжок в сторону, он начал бить себя хвостом и яростно реветь. — Что ревешь? — закричал ему Дарсу. — Моя тебя трогай нету! Зачем сердишься? Тогда тигр отпрыгнул на несколько шагов и остановился, продолжая реветь. Гольд опять закричал ему, чтобы он уходил прочь. Тигр сделал еще несколько прыжков и снова заревел. Видя, что страшный зверь не хочет уходить, Дорсу крикнул ему ⁇ Ну хорошо! Тебе ходи не хочу! Моя стреляй! Тогда виноват не буду! ⁇ Он поднял ружье и стал целиться но в это время тигр перестал реветь и шагом пошел на увал в кусты. Надо было воздержаться от выстрела, но Дерсу не сделал этого. В тот момент, когда тигр был на вершине увала, Дерсу спустил курок. Тигр бросился в заросли. После этого Дерсу продолжал свой путь. Дня через четыре ему случилось возвращаться той же дорогой. Проходя около увала, Он увидел на дереве трех ворон, из которых одна чистила нос о ветку. «Неужели я убил тигра?» — мелькнуло у него в голове. Едва он перешел на другую сторону увала, как наткнулся на мертвого зверя. Весь бок у него был в червях. Дарсу сильно испугался. «Ведь тигр уходил. Зачем он стрелял?» Дарсу убежал. С той поры мысль, что он напрасно убил тигра, не давала ему покоя. Она преследовала его повсюду. Ему казалось, что рано или поздно, а он поплатится за это. — Моя теперь шибко боится, — закончил он свой рассказ. — Раньше моя постоянно один ходи, ничего бойся нету. А теперь чего-чего посмотри, думай. След посмотри, думай. Один тайга спи. «Думай!» Он замолчал и сосредоточенно стал смотреть на огонь. Я почувствовал усталость и пошел спать. Ночь была теплая и тихая, иногда сквозь облака на мгновение выглядывала луна, но хмурые тучи стремились заслонить ее, точно они не хотели, чтобы она светила на землю. Сонный воздух, наполненный запахом багульника, был неподвижен. Где-то звонко капала вода, и тоскливо кричала ночная птица. Дня через два вода в реке начала спадать, и можно было попытаться переправиться на другую ее сторону. Приказ выступать на завтра обрадовал моих спутников. Все стали суетиться, разбирать имущество и укладывать его по местам. После бури атмосфера пришла в равновесие, и во всей природе воцарилось спокойствие. Особенно тихими были вечера. Ночи стали прохладными. На следующий день, когда я проснулся, солнце было уже высоко. Стрелки напились чаю и ждали только меня. Быстро я собрал свою постель, взял в карман кусок хлеба, и пока солдаты вьючили мулов, вместе с Дарсу, Джамбао и Мерзляковым, Пошел к реке Белимбея. Собаки тотчас переплыли на другую сторону, но, видя, что мы не переходим, вернулись обратно. Надо было поискать брод. С той и с другой стороны тянулись отмели. Одна из них была выше по течению, а другая ниже. Очевидно, брод шел наискось. Вода в реке стояла еще довольно высоко, и течение было быстрое. Положим, что лошади и люди могли бы переплыть. Как перетащить грузы? Оставалось только одно средство — сделать плод и на нем переправиться. Эта работа отняла у нас почти целый день. Часов в семь вечера мы закончили переправу, основательно устав и промокнув. Мулы, напуганные во время наводнения, сначала не хотели идти в воду. Дьяков переплыл с одним из них, и тогда остальные без всяких заминок пошли сзади. На другом берегу высилась большая терраса. Тут мы и остановились. Когда на западе угасли последние отблески вечерней зари, и все кругом погрузилось в ночной мрак, мы могли наблюдать весьма интересное явление из области электрометеорологии, свечение моря и в то же время исключительную яркость Млечного Пути. Море было тихое нигде ни единого всплеска, и вся обширная гладь воды как-то тускло светилась. Иногда вдруг разом вспыхивало все море, точно молния пробегала по всему океану. Вспышки эти исчезали в одном месте, появлялись в другом и замирали где-то на горизонте. На небе было так много звезд, что оно казалось одною сплошной туманностью. Из всей этой массы Особенно явственно выделялся Млечный Путь. Играла ли тут роль прозрачность воздуха, или действительно существовала какая-нибудь связь между этими двумя явлениями, боюсь сказать. Мы долго не ложились спать и любовались то на небо, то на море. На другое утро караульные сообщили мне, что свечение морской воды длилось всю ночь и прекратилось только перед рассветом. Глава 7 Экскурсия на сяо -Кему. Кости оленей, комета, Старовера, непогода, река Сакхома, недоразумение с условными знаками, красные волки, возвращение. 24 августа мы распрощались с рекой Белембея и пошли вдоль берега моря. Невдалеке от бивака Дьяков нашел скелеты двух оленей, спутавшихся рогами. Я отправился по указанному направлению и вскоре действительно увидел на земле изюбровые кости. Видно было, что над уборкой трупов потрудились и птицы, и хищные звери. Особенный интерес представляли головы животных. Во время драки они так сцепились рогами, что уже не могли разойтись и погибли от голода. Стрелки пробовали разнять рога. Шесть человек, по три с каждой стороны, не могли этого сделать. Можно представить себе, с какой силой бились изюбры. Очевидно, при ударе рога раздались и приняли животных в смертельное объятие. Хотя мулы наши были перегружены, тем не менее я решил дотащить эту редкую находку до первого жилого пункта и там оставить ее на хранение у китайцев. Ночью, перед рассветом, меня разбудил караульный и доложил, что на небе видна звезда с хвостом. Спать мне не хотелось, и потому я охотно оделся и вышел из палатки. Чуть светало. Ночной туман исчез, и только на вершине горы железняк держалось белое облачко. Прилив был в полном разгаре. Вода в море поднялась и затопила значительную часть берега. До восхода Солнца было еще далеко, но звезды стали уже меркнуть. На востоке, низко над горизонтом, была видна комета. Она имела длинный хвост. Скоро проснулись остальные люди и принялись рассуждать о том, что предвещает эта небесная странница. Решили, что Земля обязана ей своим недавним наводнением, а Джанбао сказал, что в той стороне, куда направляется комета, Будет война. Видя, что Дерсу ничего не говорил, я спросил его, что думает он об этом явлении. «Его так сам постоянно по небу ходи. Людям никогда мешай нету», — отвечал Гольд равнодушно. При всем своем антропоморфизме он был прав и судил о вещах так, каковы они есть на самом деле. Но вот на востоке стала разгораться заря, и комета пропала. Ночные тени в лесу исчезли. По всей земле разлился серовато-синий свет утра. И вдруг яркие лучи вырвались из-под горизонта и разом осветили все море. — Дерсу, — спросил я его, — что такое солнце? Он посмотрел на меня недоумевающе и, в свою очередь, задал вопрос. — Разве ты никогда не видал его? — Посмотри, — сказал он. И указал рукой на солнечный диск, который в это время поднялся над горизонтом. Все засмеялись. Дарсу остался недоволен. Как можно спрашивать человека, что такое солнце, когда это самое солнце находится перед глазами? Он принял это за насмешку. Вследствие того, что мы рано встали, мы рано выступили из бивака. Береговая тропа привела нас на реку Сяо кему на которой жил старообрядец Иван Бортников. Семья его состояла из него самого, его жены, двух взрослых сыновей и двух дочерей. Надо было видеть, какой испуг произвело на них наше появление. Захватив детей, женщины убежали в избу и заперлись на засовы. Когда мы проходили мимо, они испуганно выглядывали из окна и тотчас спрятались, как только встречались с кем-нибудь глазами. Пройдя еще с полкилометра, мы стали биваком на берегу реки в старой липовой роще. Сегодня весь день стояла в воздухе какая-то мгла. Она медленно сгущалась. После полудня в ней потонули дальние горы. На западной части неба все время держалась темная туча с резко очерченными краями. Характер ветра был неровный. То он становился порывистым, то спадал до полного штиля. В тот момент, когда солнце скрылось за облаками, края последних стали светиться, как будто они были из расплавленного металла. Прошло несколько минут, и из-за туч по желтовато-зеленому фону неба веером поднялись три пурпуровых луча. Явление это продолжалось не более двух минут, затем оно начало блекнуть, и вместе с тем туча стала быстро застилать небо. Я думал, что на другой день, 26 августа, будет непогода, но опасения мои оказались напрасными. На утро небо очистилось, и день был совершенно ясный. Староверы Бортниковы живут зажиточно, повинности государственных не несут, земли пашут мало, занимаются рыболовством и соболеванием, и на свое пребывание здесь смотрят как на временное. Они не хотели, чтобы мы отправились в горы и неохотно делились с нами сведениями об окрестностях. Река Сяокема состоит из слияния двух рек ⁇ Горелой, длиной в 15, и Сакхомы, длиной 20-25 километров. Слияние их происходит недалеко от моря. Сегодняшняя вечерняя заря была опять очень интересной и поражала разнообразием красок. Крайний горизонт был багровый, небосклон оранжевый, затем желтый, зеленый и в зените мутно-бледный. Это была паутина перистых облаков. Мало-помалу она сгущалась и, наконец, превратилась в слоистые тучи. Часов в десять вечера за ней скрылись последние звезды. Началось падение барометра. Утром разбудил меня шум дождя. Одевшись, я вышел на улицу. Низко бегущие над землей тучи, порывистый ветер и дождь живо напомнили мне бурю на реке Белимбеи. За ночь барометр упал на 17 миллиметров. Ветер несколько раз менял свое направление и к вечеру превратился в настоящий шторм. В этот день работать не удалось. Палатку так сильно трепало, что казалось, вот-вот ее сорвет ветром, и унесет в море. Часов в 10 вечера непогода стала стихать. На рассвете дождь перестал, и небо очистилось. 28, 29 и 30 августа были посвящены осмотру реки Кемы. На эту экскурсию я взял с собой Дорсу, двух стрелков Аринина и Сабитова и одного мула. Маршрут я наметил по реке Сакхоме, до истоков и назад к морю по реке Горелой. Стрелки с вьючным мулом должны были идти с нами до тех пор, пока будет тропа. Дальше мы идем сами, с котомками, а они той же дорогой возвращаются обратно. Часов в восемь утра мы выступили с бивака. Мул, которого взяли с собой Аринин и Сабитов, оказался с линцой, вследствие чего стрелки постоянно от нас отставали. Из-за этого мы с Дарсу должны были часто останавливаться и поджидать их. На одном из привалов мы условились с ними, что в тех местах, где тропы будут разделяться, мы будем ставить сигналы. Они укажут им направление, которого надо держаться. Стрелки остались поправлять седловку, а мы пошли дальше. Немного выше того места, где она соединяется с рекой Горелой, Долина суживается. С правой стороны поднимаются высокие горы, поросшие густым смешанным лесом, а слева тянутся размытые террасы с лиственным редколесьем. Здесь тропы первый раз разделились. Одна пошла вверх по реке, другая куда-то вправо. Надо было поставить условленный сигнал. Дерсу взял палочку, застругал ее и воткнул в землю. Рядом с ней он воткнул прутик, согнул его и надломленный конец направил в ту сторону, куда надо идти. Установив сигналы, мы отправились дальше в уверенности, что стрелки поймут наши знаки и пойдут как следует. Пройдя километра два, мы остановились. Не помню, кажется, мне что-то понадобилось во вьюках. Мы стали ждать стрелков но не дождались и пошли назад к ним навстречу. Минут через двадцать мы были у места разветвления троп. С первого же взгляда стало ясно, что стрелки не заметили нашего сигнала и пошли по другой дороге. Дерсу начал ругаться. — Какой народ! — говорил он в сердцах. — Так ходи, головой качай, все равно, как дети! Глаза есть, посмотри, нету! «Такие люди в сопках живи не могу! Скоро пропади!» Его удивляло не то, что Аринин и Сабитов ошиблись. Это не беда. Но как они, идя по тропе и видя, что на ней нет следов, все-таки продолжают идти вперед? Мало того, они столкнули оструганную палочку. Он усмотрел, что сигнал был опрокинут не копытом мула, а сапогом стрелка. Однако разговором дело не поправишь. Я взял свое ружье и два раза выстрелил в воздух. Через минуту откуда-то издалека послышался ответный выстрел. Тогда я выстрелил еще два раза. После этого мы развели огонь и стали ждать. Через полчаса стрелки возвратились. Они оправдывались тем, что Дарсу поставил такие маленькие сигналы, что их легко было не заметить. Гольд Не возражал и не спорил. Он понял, что то, что ясно для него, совершенно неясно для других. Напившись чаю, мы опять пошли вперед. Уходя, я велел людям внимательно смотреть под ноги, чтобы не повторить ошибки. Часа через два мы достигли того места, где в Сакхому с правой стороны впадает река Угрюмая. Тут тропы опять разделились. Первая ведет на перевал к реке Илимо, приток Такемы, а по второй нам следовало идти, чтобы попасть в истоки реки Горелой. Дорсу снял котомку и стал таскать бурелом. «Рано делать бивак», — сказал я ему. «Пойдем дальше». «Моя дрова, таскай, нету! Моя дорога, закрывай!» — ответил он серьезным тоном. Тогда я понял его. Стрелки бросили ему укор в том, что оставляемые им сигналы незаметны. Теперь он решил устроить такую преграду, чтобы они уперлись в нее и остановились. Меня это очень рассмешило. Дерсу наваливал на тропе множество бурелома, нарубил кустов, подрубил и согнул соседние деревья словом «создал целую баррикаду». Завал этот подействовал. Натолкнувшись на него, Сабитов и Аринин осмотрелись, И пошли как следует. Река Угрюмая течет в широтном направлении. Узкая долина ее покрыта густым хвойно-смешанным лесом. Следы разрушительного действия воды видны на каждом шагу. Лежащие на земле деревья, занесенные галькою и песком, служат за прудами, пока какое-нибудь новое большое наводнение не принесет их в другое место. По дороге мы несколько раз видели козуль. Я стрелял и убил одну из них. В сумерках мы дошли до верховьев реки и стали биваком. Вечером Дорсу особым способом жарил козулятину. Он выкопал в земле ямы размером 40 см в кубе и в ней развел большой огонь. Когда стенки ямы достаточно прогрелись, жар из ямы был вынут. После этого Гольд взял кусок мяса, завернул его в листья под бело и опустил в яму. Сверху он прикрыл ее плоским камнем, на котором снова развел большой огонь на полтора часа. Приготовленное таким образом мясо было удивительно вкусно. Ни в одном первоклассном ресторане не сумели бы так хорошо его зажарить. Снаружи козулятина покрылась красновато-бурой пленкой, но внутри была сочная. С той поры при каждом удобном случае мы жарили мясо именно таким способом. Отсюда на другой день Стрелки, Аринин и Сабитов с мулом пошли обратно, а мы с Дорсу продолжали маршрут дальше. В верховьях река Угрюмая разбивается на две речки, расходящиеся под углом градусов 30. Мы пошли влево, и стали взбираться на хребет, который здесь описывает большую дугу, охватывая со всех сторон истоки реки Горелой. Река Угрюмая огибает его с запада. Сверху, с высоты гольцов, было видно далеко во все стороны. На юге, в глубоком распадке, светлой змейкой извивалась какая-то река. На западе, в синеве тумана, высилась высокая гряда линия. На севере тоже тянулись горные хребты. На восток они шли уступами, дальше за ними виднелось темно-синее море. Картина была величественная и суровая. Когда начало смеркаться, мы немного спустились с гребня хребта в сторону реки Горелой. После недавних дождей ручьи были полны воды. Очень скоро мы нашли удобное место и расположились биваком Высоко над уровнем моря. Лежа у костра, я любовался звездами. Дерсу сидел против меня и прислушивался к ночным звукам. Он понимал эти звуки, понимал, что бормочет ручей и о чем шепчется ветер с засохшей травою. Одна половина его была освещена красным светом костра, а другая — бледными лучами месяца, точно рядом, прижавшись друг к другу, Сидели два человека, красный и голубой. Мы разговаривали, говорили о небе, о луне, о звездах. Мне интересно было узнать, как объясняет все небесные явления человек, проведший всю жизнь среди природы, ум которого не был заполнен книжными аксиомами. Оказалось, что он никогда не задумывался над тем, что такое небо, что такое звезды, Объяснял он все удивительно просто. «Звезда? Звезда и есть. Луна? Каждый ее видел, значит, и описывать нечего. Небо? Синее днем, темное ночью и пасмурное во времени Насти. Дерсу удивился, что я расспрашиваю его о таких вещах, которые хорошо известны всякому ребенку. «Кругом люди, понимай. Разве тебе, капитан, посмотри, нету?» — спрашивал он меня в свою очередь. Я так увлекся созерцанием звездного неба, что совершенно забыл о том, где я нахожусь. Вдруг голос Дорсу вывел меня из задумчивости. — Посмотри, капитан, — сказал он. — Это маленькая Уикта, звезда. Я долго не мог разобраться, на какое светило он указывал, и, наконец, после разъяснений понял, что он говорил про полярную звезду. «Это самые главные люди», — продолжал Гольд. «Его всегда один место стоит, а кругом его все уикто ходят». В это время яркая падающая звезда черкнула по небу. «Что это такое, Дарсу? Как ты думаешь?» — спросил я его. «Одна уикта упала». Я думал, что он свяжет это явление с рождением или со смертью человека, даст ему религиозную окраску. Ничего подобного. Явление просто. Одна звезда упала. «Китайские люди говорят», — добавил он, — «там, где упала звезда, надо искать женьшень». Для образованного человека это явление сложно. Осколок астероида, случайно вошедший в сферу земного притяжения, раскалившийся от трения о воздух, горящий за счет кислорода воздуха, Метеорное железо, космическая пыль, падение их на Землю в течение многих веков должно влиять на объем, вес и плотность Земли, а всякое малейшее изменение в этом направлении влечет изменения в движении ее и рефлектирует на движение других планет и так далее, и так далее. Я очнулся от своих дум. Костер угасал. Дерсу сидел, опустив голову на грудь, и думал. Я подбросил дров в огонь, затем завернулся в одеяло и заснул. На другое утро мы проснулись от холода. Роса, выпавшая с вечера на землю, замерзла и превратилась в иней. Согревшись чаем, мы надели свои котомки и стали спускаться в реку Горелую. Долина ее шире, чем долина реки Сакхомы, и имеет ярко выраженный характер размыва. Другая отличительная черта — отсутствие лесов, большей частью уничтоженных пожарами. Все склоны гор, обращенные к реке Горелой, сплошь покрыты осыпями, заросшими травой, кустарниками и завалены буреломом. Река имеет порожистый характер. За поворотом речки я увидел какое-то животное, похожее на собаку, только выше ростом — широкая голова, Небольшие махнатые стоячие уши, притупленная морда, сухое сложение и длинный пушистый хвост изобличали в нем шакалоподобную дикую собаку, которую местное население называет «красным волком». Цвет животного действительно был красный, темный на спине и светлый на брюхе. Животное локало воду. Когда мы вышли на гальку, Оно перестало пить и большими прыжками побежало к лесу. Вслед за ним из прибрежных кустов выскочили еще два волка, из которых один был такой же окраски, как и первый, а другой темнее, и еще несколько животных промелькнуло мимо нас по кустам. Я стрелял и ранил одного из них. В это время подошел Дорсу. Узнав, в чем дело, он направился в заросли и стал что-то искать. Минуты через две я услышал его оклик и повернул в ту сторону. Гольд стоял около большого кедра и махал мне рукой. Подойдя к нему, я увидел на земле большое кровавое пятно и кое-где клочки оленьей шерсти. Дорсу сообщил мне, что красные волки всегда бродят по тайге стаями и охотятся за козами и оленями сообща. Причем одни играют роль загонщиков, а другие устраивают засаду. Когда они набрасываются на животное, то растаскивают его на части, оставляя на месте, как и в данном случае, только кровавое пятно и клочки шерсти. Охотники говорят, что бывали случаи нападения красных волков и на человека. Отдохнув немного около речки, мы пошли дальше и к вечеру дошли до берега моря. Следующий день — 31 августа мы провели на реке Кеме, отдыхали и собирались с силами. Староверы, убедившись, что мы не вмешиваемся в их жизнь, изменили свое отношение к нам. Они принесли нам молока, масло, творогу, яиц и хлеба, расспрашивали, куда мы идем, что делаем и будут ли около них сажать переселенцев.